Часть двенадцатая «Ну что ж, Мишка, надо остаться», — сказал Лагорский Тальникову по уходе у Тюгова. «На гастроль мы еще успеем. Можно ехать и после бенефиса. Зачем от денег отказываться?» «Хоть и лежит на нашем театре печать какого-то проклятия, но на короле Лире можно деньги взять, если декорации мне ничего не будут стоить». — Возьмете, положительно возьмете, — кивнул ему Тальников. — Афишу только нужно по позаковыристи составить. Съездите в газеты и попросите, чтобы анонсы поставили заранее. Да и на обедах-то музыкальных у Павлушина побывайте, когда билеты будут готовы. Там положительно можно кое-что с рук раздать. — Не люблю я, Мишка Курицын сын, когда ты меня учишь, — заметил ему Лагорский. — Неужто уж я с твоё-то не понимаю? Ну так вот, надо хлопотать по бенефису. На побегушках уж ты у меня будешь. Куда сходить, съездить? Как адъютант мой ты будешь. Это я, Василий Севастьянович, с удовольствием. А антрепренеру Безменову в Луцк я буду телеграфировать, что раньше 20 июня приехать на гастроли не смогу. А возьмем бенефис и удерем. Что мне церемониться-то с новыми директорами? Мне с Павлушиным и Велейчиком не детей крестить. Они меня облапошили, а я их. Черкесов этот облюбленный ими при них останется и пусть ставят с ним, что хотят. Правду я? Конечно же правду, Василий Севастьянович. — Только ты, Мишка, покуда насчет гастролей молчок, погрозил тальников Вологорский. Теперь особенно надо это держать в тайне, а то антрепренеры сбунтоваться могут, и прощай, Бенефис. Да ведь уж я клялся вам, Василий Севастьянович, будьте покойны, слово не пророню. На лестнице раздались чьи-то шаги, скрипнула дверь. Василий Севастьянович, дома, послышалось из прихожей. Лагорский вздрогнул. И потом сморщился. Это был голос его жены. — Дома, дома! — пробормотал Лагорский. В комнату вошла Копровская. Она была не одна, а с сыном Васей. — Здоровайся с папашей и целуй его! — сказала она сыну и, обратясь к мужу, начала. — Что же тут ты глаз не кажешь? Эдакое у вас несчастье! Говорят, что вас ссадили всех на половинное содержание, не доплатили за прежнее, а ты ко мне не ходишь, молчишь, и совсем забыл, что у тебя семейство. Хотел прислать за сыном и забыл о нем, словно его нет. Я раз сама заходила к тебе, раз Васю с горничной присылала, но ты не весь где болтаешься. Лагорский всплеснул руками и сказал. Ой, пришла и начала ныть. Это такое наказание. Да ты хоть поздоровайся прежде. Здравствуй. Здравствуй, тальников проговорила Копровская, села и, обратясь к мужу, продолжала. Но ведь нельзя же не ныть, если ты забываешь семейство. Забыл, что у тебя сын приехал. У меня еще, Василий, спокойный характер. Другая бы, знаешь как, про тебя ходят слухи. «Такие слухи, и я ничего не знаю. Ты уезжаешь, бросаешь труппу?» Лагорского передернуло. «Откуда она могла это узнать? Кто это мог разгласить?» — подумал он и отвечал. «Но «Ну, это ведь еще только предположение. Ты, пожалуйста, не болтай. Я на днях беру здесь бенефис, ставлю лира». Если узнают, что я уеду до окончания сезона, это мне может повредить. — Ты говоришь предположение, не болтай. Но об этом уже все говорят. И первое направо и налево, разглашает твоя подруга. Копровская покосилась на сына. — Мастина. Она рассказывает даже, что сама с тобой едет. Голос Копровской дрогнул. Она даже вынула платок и поднесла его к глазам. — Я? — — С Настиной еду? На гастроли еду с Настиной? — Первый раз слышу, — пробормотал он и досадливо подумал. — Действительно, ей, кажется, что-то говорил, когда выпроваживал ее от себя, но ведь это только чтобы успокоить ее, отвязаться от нее. — Но позволь, а кто же Настину пустит ехать, если у нее контракт с Артаевым? — продолжал он вслух. — Такое золото никто не станет удерживать в труппе, — сказала Копровская. — Разве это актриса? Ей цена — грош. Она и попала-то к нам по ошибке. Очень нужна Артаева твоя Настина. Тем более, что Артаев ведет переговоры о приглашении вашей Жданкович, и, кажется, уже дело сделано. — Жданкович поступает к вам в Карфаген на службу? — удивленно воскликнул Лагорский. — Позвольте, позвольте, это для меня новость, и новость неприятная, вот хитро — Поневоле будешь хитрой, если у вас не платят, ведь этим контракт нарушен. — Это для меня новость неприятная и даже неожиданная, — повторял Лагорский. — А кто же у меня корделию-то будет играть в бенефис? — Ведь я Лиру ставлю в бенефис. — Малкова грузновато. Она гонорилью должна играть, — рассуждал он. — Я, Василий, нарочно пришла к тебе с сыном, чтобы напомнить тебе о нем, — уже плача говорила Копровская. — Несчастный отец! Ты совсем забыл про него. Обещал дать ему на содержание при получке жалования и до сих пор ничего. — Да, конечно, я виноват, но ведь получили-то мы гроши. — проговорил Лагорский в свое оправдание. — Хочешь чаю? Хотите чаю? Выпей, Вася, чаю, — предложил он жене и сыну. — Не чай пить мы сюда пришли, — грубо возвысила голос Капровская. А напомнить тебе, что так родители не поступают. Напомнить и прямо потребовать от тебя, что ты обещал. Она поднялась со стула и в волнении пересела на кровать. Тальников, увидав, что началась семейная сцена попреков и ревности, сейчас же взял шляпу и вышел из дома. Капровская продолжала. — Я пришла за разъяснением. Мы не уйдем, пока ты не дашь нам денег. Мальчик одной не не под силу. Он обносился, у него сапоги худые. Ведь тратишь же ты на Малковую и на Настину. — Да замолчи ты, неловко при Васе, — шепнул ей лагорский Ты уедешь, а в августе надо его отправлять отсюда, платить за него в гимназию. Кроме того, он вырос из своего зимнего пальто. — У меня теперь денег нет, — объявил жене Логорский. — Ну, все-таки вот ему пять рублей на сапоги, а после бенефиса я дам для него еще. Он вынул пятерублевый золотой и положил его на стол перед мальчиком. — Совсем шут, Гороховый, — простонала Копровская, — — И это называется отец. Да разве тут пятью рублями пахнет? — После бенефиса, Надежда Дмитриевна, после бенефиса, — раздраженно отвечал Лагорский. — А теперь, чем ругаться здесь и поносить меня при Васе, идите-ка лучше домой. Мне самому надо уходить, надо хлопотать о бенефисе. Уходите, я сам ухожу. Лагорский начал собираться. Копровская встала, подошла к нему и в полголоса сказала — Ну, что для меня обидно, Василий, это Настина. Неужели ты опять сходишься с ней и везешь ее с собой? Ведь это же дрянь, совсем дрянь. Она у нас вешается на шею первому встречному и поперечному. А ты вдруг соединяешь с ней жизнь, везешь ее на гастроли. Подумай, на кого ты нас меняешь. То, что ты говоришь, я в первый раз слышу. Но выйдем вместе, мне надо торопиться. лагорский заторопился и уже взял шляпу. Ты в первый раз слышишь, а Настина болтает об этом на всех перекрестках, хвастается всем и каждому, даже при мне, не стесняясь, говорит. От нее-то я и узнала, что ты едешь с ней на гастроли. Меня это как громом поразило, Василий. На кого ты меня променял? «Боже!» Копровская заплакала. «Успокойся, успокойся, милая. Ничего подобного. Если я поеду на гастроли, то поеду с Стальниковым. Настина, да разве это можно? Ведь она стеснит меня в дороге, стеснит везде. А я хочу свободы», — утешал жену Лагорский и прибавил. «Но гастроли покуда секрет, и об этом не болтай». Он поцеловал Васю, сунул ему в руку золотой. Они вместе начали уходить. — Нет, каков язычок! Уж ни с одной, ни с двумя, а с тремя дырками. Ничего сказать нельзя, все разболтает, — рассуждал про себя на стене Лагорский, когда они спускались с лестницы. В сущности, Лагорскому никуда не нужно было идти. Ушел он из дома только для того, чтобы прекратить сцены нытья попреков и брани со стороны жены. Выйдя на улицу, расставшись с женой и сыном, он даже стал соображать, куда же ему направиться. Он посмотрел на часы. Часовая стрелка приближалась к полудню. — Пойду завтракать в в театральный ресторан. Там с кем-нибудь встречусь. — Теперь надо хлопотать о бенефисе, — решил он, — и пошел к саду сансуси — Лагорский, Лагорский! — раздалось сзади него сопрано с примесью некоторой картавости. Он узнал этот голос, остановился и обернулся. Его догоняла и махала ему зонтиком на настина. — Куда вы так спешите? Погодите, надо поговорить! — продолжала она, подбегая к нему, протянула руку, сказала «здравствуйте» и спросила — «Когда же, наконец, вы едете на гастроли?» Лагорский передернул плечом и поморщился. «Не надо, друг мой Настенька, об этом оглашать», — произнес он. «Ведь если я сообщил вам об этом вскользь, то сообщил только мои предположения, поведал по секрету, а вы кричите об этом на всех перекрестках. Это может мне повредить. С новыми директорами я еще не прервал моих отношений, я играю по-прежнему». Дней через десять должен взять бенефис. Настину несколько опешила. — Когда же это я на всех перекрестках? — проговорила она. — Я только с вами. Да вот встретилась с Тальниковым, так с ним говорила. — Ну, Тальников, ведь это же ваш приятель, вы ему все поверяете? — Неправда. Жене моей вы говорили о моих гастролях и говорили при посторонних. — Так ведь это же жена ваша, а никто другой. — «А кто ж тут был посторонний?» «Да никого из вашей трупы не было. Я говорила за кулисами с нашей актрисой Мазуревич, предлагала ей передать мою комнату, когда поеду с вами. А больше тут никого не было. Да, наш помощник режиссера был, но он такой, что в одно ухо впустят, а в другое выпустят. лагорские и Настина шли рядом. Настина спросила его. «Ну, все-таки же вы едете?» «Надо взять сначала бенефис», — уклончиво отвечал он. «Я ставлю лира. Тут хлопот будет полон рот». «Ой, какая пьеса! Это, кажется, с чертями, с ведьмами». «То Ну, «Но все-таки же вы едете?» — опять задала она вопрос. «Я к тому спрашиваю, что к какому времени мне готовится уехать с вами?» Лагорский строго посмотрел на нее и сказал... — Об этом, Настенька, надо еще подумать и сообразить. И я вас покорнейше прошу до поры до времени не болтать. Этим вы только себе вредите. Ну, с какой стати вы об этом сказали моей жене? Настина покраснела. — А что ж такое? Боюсь я, разве ее? Да плевать мне на нее! — воскликнула она. — А через это скандал. Жена сейчас приходила ко мне и вышел скандал. Не умеете вы язык держать за зубами, этим только вредите себе. — Постой, да ведь с женой своей ты уж в конец разошелся. — Разошелся, но меня связывает с ней сын. И, наконец, хотя я с ней разошелся, не следовало тебе ее дразнить и хвастаться перед ней, что ты едешь со мной на гастроли, потому что это еще ничего не известно. Они оба перешли на «ты». Настина вспыхнула. «Да разве ты меня не берешь?» — воскликнула она. «Ничего неизвестно», — повторил лагорский «Об этом надо списываться. Ведь это будет зависеть от антрепренера. Ведь у тебя репертуарных ролей нет, тебя можно только, как говорится, пристегнуть, Вы говорите у антрепренера малую талику, чтобы дорогу-то только бы окупилась». «Да мне ничего не надо. Я на дорогу меховое пальто заложу, только бы ехать с тобой». И играть мне не надо, мне только бы с тобой быть. А о пристегивании меня ты не беспокойся. — Нельзя, нельзя, Настенька, — стоял на своем Лагорский. Об этом надо подумать и подумать, потом списаться, а ты до поры до времени молчи. — Как? Так ты не, наверное, меня возьмешь с собой? — удивилась Настина. — Ну, скажите на милость, ну что же это такое? — А я уж и с нашим директором Артаевым уговорилась. Он отпускает меня. — Здравствуйте. Ты уж и перед Артаевым огласила, а он скажет театральным писакам. А те, чтобы подкузьмить театр Сан-Суси в угоду Артаеву, бухнут об этом в газеты, — досадливо говорил лагорский нет, — Нет-нет, я о гастролях Артаеву ни слова, — отвечала Настина. — Ни единого слова. А я сказала ему у меня умер брат в провинции, и мне необходимо уехать из Петербурга, чтобы получить наследство после брата. Но он подумал, подумал и согласился. — Ах, зачем ты это, зачем? — мог только выговорить Лагорский, сжимая кулаки и морщась. — Ах, Настенька, Настенька! — покачал он головой. Она взяла его под руку, Заглянула ему в глаза полными слез глазами и тихо произнесла — Не покидай меня, обсеканчик, возьми с собой. Они подходили к саду сансуси У входа Лагорский увидал Малкову, разговаривающую с Колотухиным. Остановился, высвободил от Настиной руки свою руку и сказал — Ну, иди, иди, голубушка, поездка ведь еще не скоро, об этом успеем еще поговорить. Ты ведь к себе в Карфаген на репетицию, ну так иди, а я к себе в сансуси суси да мне еще нужно зайти и табаку купить. Илагорский свернул в табачную лавку, хотя табаку у него был полный порт табак. Настина посмотрела ему вслед и крикнула. — Малкова испугался, понимаю, я вижу ее, вон она где стоит. Лагорский умышленно долго пробыл в табачной лавочке. Купив книжку бумажек для свертывания папирос, он медленно вышел из лавочки и, когда только уверился, что на стену удалилась, направился ко входу в сад сансуси где еще стояла Малкова и разговаривала с Колотухиным. Они рассматривали рукописный анонс, прилепленный на стену у входа. Колотухин кивнул Лагорскому на анонс и, улыбаясь, произнес — Каков мальчик-то? Завтра печатная афиша о его бенефисе выйдет, а он, не дождавшись ее, уже сегодня рукописную выпустил. Лагорский, поздоровавшись с Малковой и Колотухиным, подошел к анонсу и прочел его. На листе бумаги черными и красными чернилами каллиграфическим почерком было выведено «Девятого июня бенефис известного артиста Алексея Кузьмича Чеченцева». Представлена будет драма Уриэль Акоста. Бенефициант исполнит главную роль. Билеты на бенефис продаются в кассе театра. — И сбор уже есть, — прибавил Колотухин. — Сколько сбора-то? — спросил он кассира, выглядывавшего из окна кассы. — рублю с четвертью. — Далеко пойдет этот известный артист Алексей Кузьмич, — иронически заметила Малкова. — Дальше острова Сахалина не пойдет, — язвительно пробормотал Лагорский. — А вы посмотрите, это вот еще лучше, — сказал Колотухин, достал из кармана свернутую газету и показал Лагорскому отчеркнутое красным карандашом место, прибавив... — Читайте. Лагорский прочитал вслух. — В садовых театрах начинаются бенефисы. В театре Сан-Суси 9 июня Бенефис известного артиста Ака Чеченцева, стяжавшего себе громкую славу по побережью Дона, где он играл в течение трех зимних сезонов, где он приобрел себе много поклонников и поклонниц, в особенности последних. Пойдет драма гудского Уриеля Коста с Бенефициантом в главной роли. — Роль эта лучшая в репертуаре талантливого артиста. — И стоило это заметка талантливому артисту дюжину устриц, телячью котлету, порцию спаржи и бутылку шабли, — объявил Колотухин. Затем Чеченцев поцеловал писаку в плечо. — Да ведь не заплатят Павлушину ни за устриц, ни за спаржу, ни за вино, — сказала Малкова. — Все это взято у Павлушина в долг а Павлушин в чеченцеве за его кафешантонные способности души не чает. — Да, ловкий мальчик, — еще раз воскликнул Колотухин. В саду Лагорский нашел Павлушина и Величика. Они сидели на веранде и пили чай. В их компании был режиссер утюгов с портфелем, чеченцев, облаченный совсем в белую фланелевую пиджачную парочку — и молодой мясник, поставщик дичи и мяса для ресторана Павлушина, знакомый и Лагорскому. Чеченцев читал им монолог из Акосты. -за Завидя подходившего к ним Лагорского, Павлушин и Вилейчик встали ему навстречу. Павлушин, взяв его за обе руки, заговорил. — Ну вот, спасибо. Спасибо, что играете в бенефисе Чеченцева. А то фишка была бы какая-то корноухая. — Мы это ценим, очень ценим такого честного поступка, — прибавил величик, потрясая в свою очередь Лагорского за руку. — А то до нас уж дошли разного глупого слухи, что вы уезжаете куда-то на провинции. Пронюхали, — подумал Лагорский и прибавил мысленно. Впрочем, я и сам неосторожно болтал по уборным про эти гастроли. — Покуда никуда не еду, — отвечал он им. — Да ведь у нас вам будет хорошо, право хорошо, — сказал величик. — Жалования поменьше, так можете второго бенефиса взять в конце сезона. А тут что это такое ехать? Я не знаю, зачем Мамзель Жданкович от нас уходит без бенефис уходит когда его в карфаген уходит а мы хотели ей большущий корзинка с цветы поднести ох она уж объявила вам что не хочет служить спросил лагорский сегодня утром прислала письмо и без бенефис без бенефис в карфагене бенефис возьмет это все от Артаева интрига большого он интриган — покачал головой величик. — Когда-нибудь подавится, — вздохнул Павлушин. — Чайку с нами, — предложил он Лагорскому. — Мы перед завтраком пораспариваемся, а потом можно будет селяночки рыбной похлебать. — Пожалуй, из стакашек выпью, — согласился Лагорский, присаживаясь. — Я пришел бенефиси бенефисе потолковать. — И, пожалуйста, пожалуйста, господин Лагорский, — заговорили оба директора. — Нам чем больше бенефисов, тем лучше. На бенефис публика лучше клюет. — Я, как сказал, лира ставлю. — И Катайте, что хотите. Мы с Иваном Петровичем решили так, что чем страшнее, тем лучше, — кивнул величек на Павлушина и махнул рукой. «Наш режиссер говорит, что декорации можно из старого набрать». «Как из старого?» Запротестовал было лагорский но режиссер подмигнул ему, чтобы он не протестовал, и сказал. «Все обставим прилично. Будьте покойны, декоратор у нас есть. Кое-что припишем, кое-что подмалюем». «Спасибо, товарищ, за участие в бенефисе». Обратился к Лагорскому, до сих пор молчавший чеченцев, и протянул ему руку. «Я ценю это. Буду у вас, чтобы поблагодарить вас еще раз». «Лира я ставлю семнадцатого числа, и вечером, в день бенефиса чеченцева, прошу выпустить мою афишу», — заявил Лагорский. «Девятого бенефис и семнадцатого бенефис? Ох, трудно! Такая постановочная пьеса!» — Ничего. Жарьте, голубчик, жарьте. Бог труды любит, — ободрял его поблушен А мы в день их бенефиса в обыденное меню ботвинью с лососиной пустим. Земляник к тому времени поспеет. Крюшоны дешевенькие из нашего русского шампанского по три рубля можно будет пустить. — Ах, вы все со своей жратвенной точкой зрения! — Огрызнулся на Павлушина Лагорский, но Утягов опять стал ему мигать, чтобы он был сдержаннее. Лагорский сократился, а Павлушин отвечал. — Да ведь публик-то это любит искусство искусством, а тоже и насчет утробы. Ведь вот музыкальные-то обеды уж начали давать, брышок-то легонький. Конечно, тут Дарья Семеновна со своим певицем помогает. Герольк тоже свое дело делают, ну и Алексей Кузьмич. Он тоже, дай ему бог здоровья. Павлушин поклонился Чеченцеву. Чеченцев с достоинством произнес. — Я в нужде всегда готов помочь товарищам. — Кому мы корделю то в лирию дадим играть, если Жданкович уходит? — спросил Утюгова Лагорский. — А щуровская это «Что ж, она, актриса, ничего себе! Молоденькая, белокуренькая, жиденькая!» «Да ведь она ступить не умеет!» «Зато слушается! Слушается, не артачится и не фардыбачит! Выдрессируем!» «Жарьте, жарьте, господа!» — одобрительно произнес величик. «Главного актера хорош, и все хорошо будет!» «Одного какая-нибудь роль плохо, так это фу «Ну как же, тут дело в ансамбле», — возразил лагорский «Плохая Корделия и мне мешать будет». «Выдрессируем, василь Севастьянович, вышкалим», — утешал его утюгов. «Актриска, она покладистая. К себе ее пригласите. Помимо репетиции рольку с ней пройдите, и будет чудесно». — Ну вот, разве так, — согласился Логорский. — Конечно, а это и ей-то будет лестно. Это доставит ей возможность выдвинуться. Актриска она неопытная, но с огоньком, и заметно из разговоров, что кое-что читала. — Я пригляделся к Шуровской. Из нее может выйти недурная Корделия, если заняться с нею, — авторитетно заметил чеченцев. — «У меня был случай. Я раз из ничтожества сделал актрису из выходной штучки, право, и теперь в провинции по двести рублей получает. Мордочка смазливенькая, байка, ну и пошла». Лагорский презрительно скосил на чеченцева глаза и хотел его оборвать, но утюгов дернул его за рукав и перебил. «Да неужели, Василий Севастьянович, вы не знаете эту Щуровскую?» — просил он. — она мордочкой в грязь не ударит, и глазки есть, и все такое. — Да знаю, а то и не говорил бы. — А Вы, Лагорский, влюбите ее в себя, а вот из нее и выйдет актриса, — улыбнулся чеченцев. — Я заметил, что талант часто вместе с любовью приходит, тогда она будет верить вам. Тогда вы на ее способности можете внушением действовать. — Да бросьте вздор говорить, — остановил его Лагорский, морщась. — Все вы с шуточками и с какими-то циническими шуточками, когда дело зайдет о женщинах. — Ох, боже мой, да что ж мне-то унывать, что ж мне нос вешать на квинту? И, наконец, тут шутка. Лагорский задумался феофан Прокофьевич, вы вот что вы дайте ей этой щуровской прочесть лирата сказал он Утигову. может быть она не имеет и понятия о пьесе а прочтет я с ней переговорю и расскажу ей что это за тип Корделия. — хорошо хорошо можно сегодня же дам пусть почитает павлушин слушал и тяжело вздохнул «Ах, господа, господа, вы все попусту, мне кажется, толкуете. Был бы бенефис, была бы хорошая пьеса да глазастая афиша, а остальное пустяки. Поставьте на афишке роли Корделии, исполнит известная провинциальная актриса Щуровская, публика и бросится, и будет хорошо и вам, и буфету». — Нет, так нельзя. Что вы? — запротестовал режиссер. «Ну, — Но она и без этого сыграет хорошо. — Вы все с точки зрения буфета, — снова произнес Лагорский. — А то что ж, для меня это главное, — отвечал Павлушин. — На афише чем больше знаменитостей, тем лучше. Солите налево и направо. — А Что скажет публика? Что она скажет? — спросил режиссер. — Да ничего она не скажет, но выругается, а все-таки придет в буфет и выпьет. Бросьте, что об этом говорить? Я так рассуждаю, что быть бы здоровым, да попасть в царство небесное, — шутил Павлушин и прибавил. — А мы вот что сейчас сделаем. Компания у нас приятная... Так мы сейчас закажем селяночки из соленой рыбки с томатиками, выпьем с томаха ради и поедим. Повар-шельмец у меня хорошую рыбную селянку делает. Павлушин постучал крышечкой отчайник и подозвал к себе слугу. Начались репетиции Уриэля окосты Ввиду сложности постановки короля Лира, Лагорский потребовал, чтобы и первая репетиция Лира была назначена еще за два дня до представления Акосты. Зная его резкий и сварливый характер и все-таки ухаживая за ним, как за премьером труппы, ему не смели в этом отказать, вследствие чего репетицию Акосты пришлось сократить на одну. Две такие большие пьесы, как «Акоста» и «Лир», нельзя было репетировать в один день при ежедневных спектаклях по вечерам. Назначение репетиции «Лира» до бенефиса Чеченцева рассердило Чеченцева, который, зная о происходящей подписке среди обеденной публики ему на подарок, очень стал заноситься этим и, как говорится, сильно поднял нос против Лагорского, которому такой подписки не составлялось. Чеченцев крупно поговорил с Лагорским. Лагорский, давно уж зуб против чеченцева, вспылил и назвал его в глаза кафешантанным героем. Чеченцев вследствие этого на первую репетицию Лиры не явился, а Лагорский на следующий день не явился на репетицию Акосты. Вечером во время спектакля произошла крупная ссора между Чеченцевым и Лагорским. Лагорский, как говорится, подложил чеченцеву свинью. Во время представления нарочно ушел за кулисы раньше времени и тем самым испортил у чеченцева лучшую сцену. Чеченцев не стерпел и назвал Лагорского под лицом. За кулисами в антракте произошел скандал между ними. Дело чуть не дошло до драки. Повлушенный величик. Уведомленные об этом режиссером Утюговым испугались за предстоящие бенефисы Чеченцева и Лагорского, представляющего и им выгоды, и бросились их мирить после спектакля. Чеченцев взял свое слово назад, но примирение не вполне удалось. Актеры продолжали смотреть друг на друга зверем. Роль Корделии в «Лире» вследствие перехода актрисы Жданкович в труппу театра «Карфаген» была отдана Щуровской, приглашенной на самые маленькие роли и не игравшей до сих пор ответственных ролей. Это была очень молоденькая, худенькая, стройная блондинка, бледная, с большими серыми глазами на выкат, немного близорукая, дурненькая, но очень бедно одетая. Раньше Лагорский не обращал на нее никакого внимания и даже не разговаривал с нею. Перед репетицией за кулисами она робко подошла к нему и сказала: Как я вам благодарна, господин Лагорский, что вы выдвигаете меня вперед. Мне ужасно хочется сыграть эту роль. Это моя давнишняя мечта. Ну, не скрою от вас, я все-таки боюсь за себя. Думаю, будет ли мне это под силу. А вот посмотрим. — отвечал Лагорский. — Кое-что я вам покажу, кое-что прочитаю. Разок-другой мы можем пройти вашу роль помимо репетиции. — О, пожалуйста, указывайте, приказывайте. Я вся в вашем распоряжении. Буду прислушиваться к каждому вашему слову. Вы такой талант, вы так опытны. Лагорский поклонился. — А вы читали лирата Знаете эту трагедию? — просил он. О, да, читала. Я всего Шекспира прочла. Я кончившая курс гимназистка. С медалью кончила. Для чего-то вернула она. Ну, вот и отлично. Вы как-нибудь зайдите ко мне после репетиции, и я пройду с вами те места, где вы будете слабы. Могу вам даже начитать. Мы займемся. Или я к вам зайду, прибавил Лагорский. Зачем же вам беспокоиться? Я сама к вам зайду. Скажите только, когда? — А это уж после бенефиса Чеченцева. Я вам сообщу, когда буду свободен. — Миленькая, — подумал про нее Лагурский, когда она отошла от него. — И главное, на все согласна. По фигурке-то она к корделе подходит, а вот как будет читать и играть? К нему приблизилась Малкова и извительно спросила. — К себе зовешь. Вот у тебя будет новая ставленница в таланты. Первая — Настина, вторая — Щуровская. Лагорский улыбнулся и сказал Малковой. — Ты, голубушка, не на шаг без ревности. Это просто удивительно. — Я не ревную. Тебя ревновать так только надсадишь себя и изведешься. А я просто предупреждаю. Смотри, не увлекись, ты влюбчив. И ведь... Не все, малково. Другая насядет, свесит ноги, поедет, и уж от нее не отвертишься. — Сколько в тебе злобы-то! — покачал головой Лагорский. Началась репетиция Лира. Актеры и актрисы не знали ролей. Некоторые читали по тетрадкам. Чеченцев, как уж было сказано, вовсе не явился на репетицию. Лагорский, игравший Лиру уже несколько раз, очень сердился на беспорядок. «Господина Чеченцева прошу оштрафовать», — заявил он режиссеру. «Э, «Позвольте, ну, как его оштрафуешь? Контрактов-то нет, контракты-то нарушены. Теперь каждый служит, как он хочет», — спокойно отвечал Утюгов. «О, вы ему в руку играете?» «Директорский любимец. Хорошо. В таком случае и я не явлюсь завтра на репетицию. Невестки на отместку» и Логорский на самом деле не явился на следующий день на репетицию Акосты. Щуровская пришла с чуть ли не на зубок выученной ролью, но очень рабела, читала тихо и смущенно. лагорский командовал и кричал ей. — Громче, громче, смелее, не робейте. Чего бояться-то? Здесь волков нет. И, пожалуйста, не опускайте голову. Зачем вы все время голову вниз опускаете? Щуровская возвышала голос, поднимала голову, но забывала и опять говорила чуть ли не шепотом и опускала голову. На глазах ее блестели слезы от волнения. Эти слезы в нежной сцене с отцом пришлись кстати и Лагорскому понравились. — Вот так, хорошо, — одобрительно шепнул он ей. — Но ласки, ласки побольше, ласки и нежности юровская просияла. — Учите, голубчик, учите. Каждого слова вашего буду слушаться. Каждое ваше замечание будет для меня священно. Раболепно говорила она Лагорскому в антракте между сценами. — Вы талант, и я должна вас слушаться. — Ну что ж, тон местами верен, но не следует робить, и надо говорить громко. — Постараюсь. Ведь это только первая репетиция. И потом ужасно я боюсь, что все на меня с таким недоверием смотрят. Я и в гимназии и на экзаменах так не робила. А вот этого-то и не следует. Кроме того, голубушка, играть надо, а вы не играете, — учил лагорский Ну да, я вам покажу. — Приходите ко мне, и я вам покажу, — прибавил он, косясь на Малкову. — Мы займемся, основательно займемся. — Никакого толку не будет из этой актрисинки, — презрительно сказала Малкова Лагорскому после репетиции. — Это какая-то разворная колюшка, вовсе не актриса. — Ну, уж ты нас скажешь. Выдрессируем как-нибудь. Она робеет неопытно, но у нее все-таки есть небольшой огонек, — отвечал Лагорский. — И внешность ее подходит к карделии. Она мила, у нее кроткое лицо. — — Вот внешность-то тебя и подкупает, — подмигнула ему Малкова. — Помяни мое слово. А срамит она тебе в этой роли? — Не срамит, не срамит. Я сам всегда выдвинуться сумею. Вспомни знаменитого трагика Росси. С какими плохими актрисами-то он играл, — гордо произнес Лагорский. — И, наконец, конечно, это только между нами, я как только возьму бенефис, сейчас же и удеру на гастроли. — — Повторять спектакли я уж не буду, — прибавил он. — Ох, так ты не отложил своего намерения, — удивилась Малкова. — Напротив, я уж имею предложение из провинции. — Обо мне не писал? Я ведь просила тебя. — Друг мой, два гастролера никогда не бывают в труппе в одно и то же время. Это не под силу театру. — Сколь не горько мне, но придется с тобой скоро расстаться. Ну, — Но надо сделать это так, чтобы расстаться только на время, только на время, а затем похлопочем, чтобы зимний сезон служить вместе в одной труппе. — Только ты о моих гастролях, пожалуйста, никому ни слова, — прибавил Лагорский.